Белкин Лазарь Абрамович. Интервью Григория Койфмана. После побега из лагеря военнопленных и года скитаний по оккупированной территории, в начале сентября 1943 года я перешёл передовую. Сплошной линии фронта не было. Увидел, как навстречу мне идёт цепь солдат с оружием на перевес и побежал навстречу. У меня от волнения впервые после всех мытарств и мучений покатились слёзы, кинулся обнимать своих. Привели в штаб, переодели, расспросили, кто, как и что накормили. И оставили меня служить и воевать в этом полку, командиром пулемётного взвода. Никаких проверок не было. В штабе полка выдали новые документы, офицерское удостоверение в составе 314-го стрелкового полка. 73-й стрелковый дивизии 48-й армии я провоевал больше двух месяцев. После взятия города Добруш наше наступление застопорилось. Меня вызвали в штаб полка, приказали прибыть в штаб дивизии, а там мне сказали, что я направляюсь в командировку в 29-й опрос, отдельный полк резерва офицерского состава, находящийся под Смоленском, якобы за пополнением. Выписали все необходимые документы. Прибыл вопрос и сразу казался на допросе в СМЕРШе. В совхозе Жуковка. В этот момент до меня дошло, что вся эта история с командировкой была липовой и просто таким образом завуалировали истинную причину моего отзыва с передовой. И здесь понеслось. Начались ежедневные допросы, дневные и ночные. СМЕРШевцы бесились. Как ты, еврей, остался у немцев живым в концлагере. Заваливается в комнату к следователю три пьяных чекиста и орут на меня: "А, это ты, тот еврей. Да мы тебя сейчас на месте шлёпнем, сволочь, немецкий шпион, предатель". Моим рассказам не верили. И вскоре, как не заслужившего доверия, меня отправили в спецлагерь НКВД в Рязань на дальнейшую проверку. Конвоировал меня только офицер с пистолетом, но я ехал в лагерь со знаками различия, погоны с меня не сорвали. В лагере я подробно рассказывал следователю всё, что со мной произошло за последние два с лишним года, но мне не верили. Всё упиралось в дно. Как же еврей и остался жив? Здесь что-то не так. Мой сосед по нарам Земляк Посоветовал напрямую обратиться к следователю, капитану Соколову, имевшему репутацию порядочного и справедливого человека. И я, минуя все запреты, подошёл к нему и попросил Соколова взять моё дело на проверку. Рассказал ему всё, что пережил, перечислил все населённые пункты и назвал людей, которые могут подтвердить сказанное. Прошло несколько недель, и меня вызывает капитан Соколов. Мы всё проверили. «Воевать хочешь?» Я ответил, «Только воевать». И вскоре, в конце февраля, с группой бывших офицеров меня отправили в Подольский проверочный лагерь НКВД, а оттуда на станцию Щербинки, на формирование 10-го отдельного штурмового батальона. Одним словом, в штрафники, искупать вину кровью. «Вы были направлены в штурмовой батальон в качестве штрафника?» «Да, но мне было оставлено офицерское звание». И по прибытии в батальон штрафников из переменного состава, но с сохранением звания, назначали командирами взводов. И меня на формировке штурмбата поставили на должность командира взвода в пулемётной роте. Другими взводами также командовали штрафники, лейтенанты Токарев и Аснач, оба после плена. Но я думаю, само по себе сохранение звания означало, что вы полностью проверены, и в отношении вашей преданности советской власти нет никаких сомнений. Вот один пример. Я на днях прочитал отрывок из воспоминаний бывшего командира роты, героя Советского Союза, старшего лейтенанта впоследствии полковника Григория Моисеевича Гончаря. Он в 1941 году, попав в окружение вместе со своей 172-й стрелковой дивизии, с первых дней ушел партизанить в леса, командовал партизанской ротой в отряде Дубового в Черкасской области, был трижды ранен в боях в немецком тылу. Так вот, после соединения партизан с Красной армией его послали на спецпроверку на так называемый сборно-пересыльный пункт 52-й армии. Из двух тысяч человек, бывших командиров РККА, находившихся на проверке, только семерым было восстановлено прежнее звание, в том числе и Григорию Гончарю, которого направили из спецлагеря в обычную войсковую часть на должность командира стрелковой роты 273-ю стрелковую дивизию. Я считался обычным штрафником, только со званием, и это ровным счетом ничего не означало – верит мне или нет. Все остальные солдаты в 10-м отдельном штурмовом батальоне, за исключением нескольких взводных штрафников, были лишены воинского звания до искупления вины. Кто командовал штурмовым батальоном? Кто входил в постоянный состав штурмбата? Батальоном командовал майор Русаков. Командиром моей пулемётной роты был капитан Грабченко. Туповатый службист, обожающий казарменные шуточки. К нам относился как к быдлу. Первой стрелковой ротой командовал капитан Федин. Хороший человек, его уважали. Он ходил в бой со штрафниками вместе. Замполита в батальоне вроде не было. А вот особист 10-го особого штрафного батальона мне крепко запомнился. «Был там у нас один товарищ капитан». В ротах из постоянного состава ещё были писаря в старшинском звании. Официально и по своему назначению батальон назывался штурмовым, хотя все знали, что батальон штрафной. А как вас называли в войсках? Как бойцы батальона обращались друг к другу? Нас в армии называли штрафниками. Не было такого термина штурмбатовцы. А в батальоне все бойцы были в одном звании. «Товарищ рядовой». И у всех штрафников, кроме взводных командиров, на гимнастерках были погоны рядовых. Но я к своим пулеметчикам обращался по имени-отчеству. Направляемые в штурмбат офицеры имели на руках документ, в котором был строго определен срок пребывания в штурмовом батальоне. В литературе называют разные сроки нахождения бывшего командира, военно-пленного или круженца, В особом штрафном батальоне, якобы до двух месяцев участия в боях, согласно указу, от 1 августа или до полугода, судя по воспоминаниях бывших бойцов-штурмовиков. Офицеров, направляемых в штурмовые батальоны, никто не ставил в известность, на какой срок они идут в эту часть. Нам никто из начальства, из постоянного состава батальона, ничего об этом конкретно не говорил. На уровне слухов муссировалась цифра 6 месяцев, но мы знали, что воюем до первого ранения или до своей гибели. Но из-за взятого языка могли освободить и Штурмбата, об этом, кстати, нас как-то предупреждали. Но были ещё исключительные случаи. Летом 1944 года по указу об отзыве с передовой специалистов с высшим образованием для народного хозяйства от нас ушёл в тыл прекрасный человек. бывший интендант 2-го ранга, химик по специальности Константин Сергеевич Булгаков. Я написал на него хорошую боевую характеристику и ходатайствовал о его досрочном освобождении из 10-го особого штурмового батальона. Эту просьбу удовлетворили. В АШБ могли направить не офицера, а, скажем, бывшего сержанта, власовца или простого сельского полицая, изменника родины. У нас таких не было. Штурмбат формировался только из бывшего комсостава. Могли только случайно пропустить по спецпроверке командира РККА, который у немцев служил в полицаях или был в лагерной полиции. Например, у нас в батальоне был обнаружен бывший полицейский из Смоленска, числившийся под фамилией Иванов. Его узнал и разоблачил кто-то из бывших пленных, видевший этого полицейского на немецкой службе. После завершения формировки, каким был численный состав 10-го особого штрафного батальона? Скромной минусь батальоном 10-й ОШБ насчитывал более 1000 солдат. Кто из бойцов вашего пулемётного взвода наиболее запомнился? Старший лейтенант Валентин Буц, наводчик пулемёта первого расчёта. До войны окончил Ленинградский судостроительный институт, знал немецкий язык. Бывший полченец Константин Сергеевич Булгаков, о нём я уже упоминал. До войны доцент Московского пищевого института, человек высокой культуры и блестящей эрудиции, в минуты отдыха читал на память целые литературные произведения. Во взводе его очень любили, и чтобы его сохранить, я назначил Булгакова начальником взводного патронного пункта. Это в 100-150 м от передовой траншеи. И это назначение дало повод Будсу назвать Булгакова тыловой крысой. По ночам Булгаков приползал с набитыми лентами к нам в первую траншею и говорил: "Ребята, дайте стрельнуть по немцу. Если живой свой ны вернусь?" В коллективе спросят: "Какие они немцы?" А я что скажу? Сибиряк, старший лейтенант Голузин, первые номера расчётов, Шевченко, Колесников. Почти всех помню и по сей день. В каждом расчёте по семь человек. Командир, первый и второй номера, четыре подносчика патронов. Один расчёт, одно отделение. Из бывших танкистов, зенитчиков, интендантов, политработников и даже лётчиков и так далее я готовил пулемётчиков. Все хорошие люди и смелые солдаты. Боевые ребята. Все рвались в бой, все горели желанием отомстить врагу. И было за что. И повторяю вновь, Эти люди были без вины виноватые. На какой фронт был направлен 10-й особый штрафной батальон? В начале апреля 1944 года нас погрузили в эшелон и сказали, едем брать Одессу. Но в Белгороде наш эшелон задержали, пропускали к фронту какую-то польскую часть. И пока мы до Одессы доехали, ее без нашего участия освободили. Нас высадили на станции Новый Буг, и оттуда пешем порядком километров 400 мы топали до Днестра. Сменили в обороне какой-то поредевший стрелковый полк в районе села Шерпень, и тут снова началась для нас война на передовой. Вокруг фруктовые сады и смерть. Тех, кто получал лёгкие ранения, отправляли после санбата на освобождение. 18-ой опрос «Бойцам штурмового батальона разрешали проводить разведывательные поиски?» «Да. Помню, как у нас группа добровольцев отправилась вплавь через реку за языком, но была обнаружена на воде и перебита». «Ваш товарищ Ефим Гольбрих рассказывал мне, что 10-й особый штрафной батальон совершил беспримерный прорыв немецкой обороны в самом начале Яско-Кишиневской операции. Как это было?» В августе нас перебросили по Пантоному мосту через Днестр на Плоцдарм, заняли траншеи. От нас до немцев всего метров 80. Нейтральной полосы фактически не было, и все эти метры до окопов противника были наспегованы минами. Расставили пулемёты на обороняемом взводом участке. С немцами переругивались. Можно было увидеть и такое. Валентин Боц вылезает на бруствер, садится возле пулемёта, закуривает самокрутку и разговаривает с немецким пулемётчиком. Говорю ему: "Боц, немедленно спуститесь в траншею. Тебя же сейчас немцы снимут". Он отвечает: "Всё в порядке, командир. Я тут с одним немцем познакомился". И сложив ладони рупором, кричит: "Карл, Карл!" С немецкой стороны доносится: "Момент!" «Нейс шпрехен!» «Фертфейбель коммт!» А бывало и так. Валентин стреляет из пулемета по противнику. Оттуда отвечают огнем. Но показалось ему, что эта пулеметная дуэль пустая. Только зря патроны тратят. Валентин кричит немцам. «Эй, Фритц! Какого черта стреляешь?» Неожиданно оттуда отчетливо доносится. «Я не Фритц, я Карл. Давай не будем стрелять!» «Гуд!» Согласился Карл. Но война есть война. Я быстро буца в сторону тадвину, молты здесь ещё натуральные братани прямо на глазах у сабистов устрой и дал длинную очередь по немецким позициям. Карл орёт со своей стороны: "Нах дегут, мы же договорились". Но 18 августа ночью этой фронтовой идиллии наступил конец. На передовой привезли водку в бочках. Каждому налили по 200 г, плотно накормили и сказали, что на рассвете после залпа "Катюш" мы должны атаковать немцев. Всех пулемётчиков раскидали по стрелковым ротам. За 15 минут до начала атаки мы изготовились, но команда не поступала. Всё утро мы провели в напряжённом ожидании. Передали приказ: "Атака отменяется". И вдруг в 9:50 новый приказ: «Атаку начать ровно в 10.00, без артподготовки». И в 10 часов утра, в полной тишине, мы поднялись в атаку. В ночь перед наступлением саперы сняли мины с нейтральной полосы? Нет. Передний край так и остался заминированным. Саперов к нам не прислали. В атаку батальон пошел прямо по минному полю. А чему тут удивляться? С нами, штрафниками, никто никогда не считался. Мы были по сути дело смертниками. Я думаю, это никто не станет оспаривать. Офицеры из постоянного состава батальона пошли в бой вместе с вами. Командиры стрелковых рот пошли. По крайней мере, капитан Федин всё время был в бою рядом, я лично видел, как он поднимал людей в атаку. Майор Русаков со штабом остался на месте в тылу. Туда же в штаб перебрался мой ротный Грабченко. Но это, наверное, по уставу. Во время боя командир пулемётной роты находился с управлением батальона. Как развивался бой? Пошли в атаку молча, без криков ура. Сразу бойцы стали подрываться на минах, но наша лавина, не взирая на взрывы мин и потери, быстро проскочила эти смертельные 80 м. Немцы отдыхали в блиндажах и землянках. Траншеи находились только наблюдатели и дежурные пулемётчики. У нас у многих были штаки от АВТ. Так немцы их просто перекололи и перерезали в первой траншее. Они не успели толком занять позиции. А потом захватили вторую и третью траншеи и вырвались вперёд. Возле третьей траншеи я погнался за немецким офицером. Он добежал до пулемётной точки, бросился к пулемёту, моментально навел ствол на меня, но очереди в упор не последовало. Он вдруг снова поднялся и побежал назад, но я догнал его гранатой, подскочил к пулемёту, а там, оказывается, патроны в ленте кончились. Мы захватили батарею шестиствольных миномётов, развернули их и стали бить подступающим немцам. У меня в первом расчёте сразу убило Валю Буца. Ему пуля попала в шею. Пришлось лечь за пулемёт вместо него и вести огонь. И снова вперёд. К вечеру батальон прорвал немецкую оборону вглубь на 12 км, окопались. И тут на нас налетели свои штурмовики Ил-2 и начали бомбить. Мы встали в полный рост и махали лётчикам пилотками, показывая, что здесь свои. Лётчиков не виню, они не знали. что мы так стремительно наступаем и находимся далеко впереди от намеченного рубежа. И здесь на нас навалилась немецкая армада. Танки, БТРы, буквально тучи. Пехота к немцам постоянно подходили подкрепления. Артиллерии у нас не было. И так двое суток в непрерывном тяжелейшем бою мы отходили назад к реке. Я только успевал перебегать от одного осеротевшего пулемёта к другому. и стрелять из разных точек. Расчёты выбило. У нас был свой санитарный извод под командованием бывшего подполковника медицинской службы. Они не успевали оттаскивать раненых в тыл, а потом и всех санитаров поубивало. Нас атаковали, бомбили и обстреливали беспрестанно. К нам никто на помощь не приходил, и приказа на отход тоже не было. Только постоянно передавали одно указание: стоять насмерть. А после и связи не было. Мы стали экономить боеприпасы, стреляли только наверняка. На нас давили танками. На третьи сутки боя остатки батальона, истекая кровью, были вынуждены вернуться на исходные позиции в 100 м от Днестра. Вы знали о деталях поставленной батальону боевой задачи? Задачу поставили следующую: прорвать немецкую оборону на 6 км. закрепиться на рубеже и сражаться до последнего патрона и солдата. Мы перевыполнили это задание на 200%. Уже позже, когда всех выживших собрали в тылу, мы узнали от штабников, что произошло с нами на самом деле. Наша атака была запланирована как отвлекающий манёвр. Штранники своим прорывом должны были создать у немцев впечатление, что именно в данном месте наносится главный удар. И заставить противника снять с других участков передовой и спешно перебросить в этот район танки и мотопехоту для отражения атаки и ликвидации прорыва. Немцы клюнули на эту приманку и действительно вели в бой против нас крупные механизированные силы. И тут произошло следующее, о чём мы даже не догадывались. За рекой, за нашими исходными позициями было скрытно сосредоточено несколько полков "Катюш" и множество артиллерии. И когда немцы своей громадой прижали нас к реке и все свои силы сосредоточили на относительно небольшом участке, по ним был нанесён массированный артиллерийский налёт из многих стволов и установок. Пожгли и побили очень много немецкой техники и пехоты. Уцелевшие после этого жуткого посилия артналёта, ошеломлённые огнём котюш, немцы бежали в нашу сторону с поднятыми вверх руками и кричали: "Нас чиссен!" Ихбин – их коммунист. Одним словом, наш 10-й особый штрафной батальон был принесен в жертву с целью обеспечить удачное наступление для всей армии. Как сказал один из выживших товарищей, обычная судьба обычного штрафного батальона. Сколько бойцов штурмового батальона осталось в строю после этого боя? 130 человек, включая легкораненых, не ушедших в Сан-Батт. Чуть больше 10% отличного состава батальона, пошедшего в атаку 18 августа, остальные были убиты или ранены. Что ожидало уцелевших солдат 10-го особого штрафного батальона? Нас вывели с передовой и отправили в 18-й опрос для восстановления в званиях и в правах. На всех штрафников командование батальона были заполнены боевые характеристики. Потом мы сдавали экзамен на знание боевого устава Красной Армии и только после этого нам вернули звание и выдали офицерские документы и погоны. Кого-то из штрафников наградили за бой 18-20-08-1944. Только всех выживших взводных командиров. Я тоже был представлен к ордену Красной Звезды. Вот моя боевая характеристика и штурмбата. Там об этом прямо говорится. Но это ордена я не получил. По слухам, майор Русаков порвал мой наградной лист, или, может, ещё что-то случилось, точно не знаю. Вам довелось пройти с боями почти пол-Европы, Югославию, Венгрию, Австрию и закончить войну в Чехословакии. После всего пережитого в оккупации, в концлагере и в штурмовом батальоне, не было у вас желания предать огню и мечу всю вражескую землю? Из всех перечисленных вами стран вражеской землей, да и то с натяжкой, считалась только Австрия. А мстить гражданским немцам и австрийцам я не хотел. Наоборот, даже иногда приходилось цивильных граждан защищать от возможного насилия. Один эпизод хорошо помню. После штурма Вены нас отвели в какой-то австрийский городок на отдых. Один из домов занял я с ординарцем и с командиром минометной роты. В доме несколько женщин, все перемазаны сажей, одеты в старушечьи платки и дряхлую одежду, чтобы скрыть истинный возраст. Боялись насилия. Мой ординарец Иван Прилаус принёс большого зеркального карпа. Бойцы спустили воду в местном пруду и набрали рыбы, приготовили карпа, достали тушёнку, сели ужинать, решили выпить. Говорил хозяйке: "Битта, кибензиглас". Дайте, пожалуйста, стаканы. Она дают нам маленькие рюмочки. Пришлось объяснять, что мы русские офицеры, а не хилые немчура. Хозяйка принесла большие фужеры. Поели, выпили, и тут дверь тарабанит кулаками. Открываем, стоят пьяные солдаты из пехоты. Лейтенант, у тебя тут баб до да чёрта, поделись, дай нам хоть парочку до утра. Послал их куда подальше. Снова стук в дверь. На пороге стоят пьяные танкисты. Лейтенант, дай баб. И до утра ещё парочку таких делегаций пришлось отправить к такой-то матери. Хозяйка нас спрашивает: "Как вас зовут, господа офицеры? Алекс, вы коммунисты?" Да. А нам Гебельс рассказывал, что придут коммунисты все пьяные, дикие с рогами и будут всех женщин насиловать и убивать. А это оказалось ложью. Я только подумал, что ожидала бы эту фрау, если бы в ее доме не оказалось на постое два офицера. Пришлось как-то увидеть немку, сошедшую с ума, после того, как пехотинцы ее целым взводом отработали. И когда за насилие над местным населением стали судить и расстреливать, то я этому факту не возмущался. Я столько в оккупации наслушался и насмотрелся, как немцы убивают евреев и славян, женщин, стариков, детей, как сжигают целые сёла, но мы не должны были уподобляться этим зверям. Мне запомнилась строка из книги Танки фронту, цитата из краткого отчёта заместителя командующего бронетанковых и мотострелковых войск РККА генерал-лейтенанта Николая Ивановича Берюкова, находившегося с инспекционной проверкой В 1-м гвардейском мехкорпусе в сентябре 1944 года в корпусе 15 офицеров были в немецком плену. Даже такой подсчет ввелся. Я и не подозревал о подобной статистике раньше. Сам факт вашего пребывания в немецком плену и в штурмовом батальоне как-то влиял на вашу дальнейшую армейскую службу? Да, влиял и очень серьезно. После освобождения из 10-го особого штрафного батальона меня направили для дальнейшей службы в 1-й гвардейский механизированный корпус, в 3-ю гвардейскую механизированную бригаду. Явился в штаб. Кто-то из штабных офицеров мне говорит, «Пойдешь командиром пулеметного взвода мотострелковый батальон». Я спросил, «Опять на взвод? Так что теперь, всю войну я взводным провоюю?» Штабной начал почти орать, И на шум из соседней комнаты вышел командир бригады, полковник. Комбриг поинтересовался. Чем тут лейтенант недоволен? Штабной ему отвечает. «А он из штрафбата к нам прибыл». Комбриг процедил. «А, ну тогда все понятно». И удалился. Поставили на взвод. Несколько раз пришлось заменять выбывших из строя ротных командиров – Но после получения пополнения из офицерского резерва меня сразу возвращали на прежнюю должность командира пулеметного взвода. Неоднократно хотели представить к ордену Красной Звезды. Больше бывшим штрафникам у нас в корпусе не полагалось, но каждый раз наталкивались на категорический отказ комбрига или моего командира батальона, отъявленного антисемита. Комбат по фамилии Зотов или Изотов Мне постоянно тыкал в глаза пленом, мол, как ты мог, советский командир, жаль, что этот Зотов сам на своей шкуре лета 41 не испытал. Он бы тогда себе такого не позволял. После каждой успешной боевой операции выживших офицеров бригады награждали орденами, но я уже знал, что мне наград никогда не видать, хотя и воевал честно и храбро, себя в бою не жалел. А что происходило после войны, когда началась массовая чистка офицерских армейских рядов от бывших пленных и окруженцев? К моему великому удивлению, меня оставили в армии, но согласно пригазу Сталина, всех бывших оставленных в армии во время кадровой зачистки снимали со строевых должностей и категорически запрещалось присваивать им очередные звания, принимать в партию и в военные академии. Меня перевели на административно-хозяйственную службу. И только с приходом к власти Хрущёва вышел новый приказ, снимавший ограничения с бывших военнопленных. Так же старшим лейтенантом я стал только через 15 лет после присвоения первого командирского звания. После войны я женился на девушке, которую знал с детства, жили на одной улице. Когда началась война, моей будущей жене Марии было всего 15 лет. Она, убегая от немцев под бомбежками, пешком дошла до Воронежа, неся на руках двухлетнюю сестренку. Служил я в дальних гарнизонах да в Пермской тайге. В 1971 году вышел в отставку в звании майора, поселился в Брянске и еще 25 лет преподавал в школе военное дело».